Эрин. Сну пойди, Литл Мю. Слушает, не в сети. Сну Пищики, десять. Мы с Дэнни стоим возле номера Эллиота, когда раздается громкий топот. Я оборачиваюсь, по коридору спешит Лис. Похоже, к нам. Я застываю в напряженном ожидании. Что еще случилось? Лис до нас не добегает, останавливается у своей двери, открывает ее и с грохотом захлопывает за собой. Слышно, как внутри поворачивается в замке ключ, и наступает тишина. Ого! Дэнни потрясён. Какая муха её укусила! Может, помолчишь? — шепчу я. Двери в номерах толстые, но звуки пропускают неплохо. Думаешь, она услышала? Дэнни тоже понижает голос. Ну, ты понимаешь, о чём я. Наш разговор. Слова, которые я произнесла перед неожиданным появлением лис, ещё витают в воздухе. Вдруг Ева погибла не случайно? — Не знаю, — бормочу я. — Пойдём отсюда. Здесь нельзя ничего обсуждать, и нужно всё обдумать. Пока мы придём в служебную половину шале, я лихорадочно анализирую факты. Поделиться мыслями решаюсь только тогда, когда мы благополучно закрываем за собой двери моей комнатки. — То, что я сказала про Еву, — недоверчиво уточняет встревоженный Денни. — С чего это ты вдруг? Эллиот, понятно, тут явно дело нечисто. Однако Ева... Она решила спуститься по черной трассе в сильнейшую метели сорвалась в пропасть. Трагедия, да, но причем тут не случайно. Послушай, начинаю я. Говорю тихо, хоть мы и находимся за двумя дверями. Мне почему-то очень важно озвучить свои подозрения, словно одержать их при себе опасно. Если я права, то Эллиота убило именно его молчание. «Послушай, мы упускаем кое-что существенное. Тот, кто убил Эллиота, если его убили», — перебивает Дэнни, «если его убили», — нетерпеливо повторяю я. Тут главное вот что. Если его убили, то тот, кто это сделал, избавился не только от Эллиота, но и от его компьютера. Зачем? Уничтожить жесткий диск очень трудно. Это требует времени. Убийца рисковал. Ведь его отсутствие могли заметить, могли услышать шум. «То есть, ты хочешь сказать, Эллиута убили из-за содержимого компьютера?» «Да». «Эллиут что-то знал, потому и был убит. А узнал он это что-то из данных своего компьютера?» «Какие-нибудь тайны Снупа?» «Наверное, типа того. Вспомни ход событий. Эллиут программирует геолокционное обновление, не помню его название». Он понимает, что полученная информация может привести к Еве. Это нам известно, но вдруг Эллиот пошел дальше. Начал отслеживать, искать сведения о передвижениях Евы перед гибелью и обнаружил нечто подозрительное. Например, Ева не слетела с обрыва, а остановилась с кем-нибудь поболтать, и ее столкнули. Черт, Дэнни смотрит на меня с ужасом. Ты намекаешь, кто-то из компании избавился от Евы, а потом убил Эллиота, чтобы замести следы? Не хочу в это верить, но не нахожу другого разумного объяснения. Мне дурно от собственных слов. Есть еще одна версия. Какая? Эллиот — единственный человек без алиби на время смерти Евы. Он якобы находился тут, работал, хотя подтверждений нет. Вдруг Эллиот причастен к ее гибели, а потом... Потом он не выдержал и... И сделал харакири из чувства вины? Ну, как вариант. Ладно, допустим. Эллиот убил Еву, чтобы помочь Тоферу. Затем начал мучиться совестью. Но компьютер-то в чём виноват? Раз уж собрался на тот свет, зачем уничтожать улики? Я с трудом сглатываю. Это верно. Затем, что данные в компьютере обличают кого-то другого, человека, которого Эллиот хочет защитить. Интересное кино. Реплика Дэнни, произнесённая скучным тоном, должна бы меня насмешить. Не тут-то было. наоборот К горлу подступает тошнота. «Значит, я права?» «Я думаю...» Мозг Дэнни, похоже, вскипает. Он на бешеной скорости обрабатывает информацию, ищет прорехи в моей логической цепочке и не находит. Раздраженно стаскивает с головы бандану, вытирает ею лицо. «Чёрт, не знаю!» «Да, ты вполне можешь быть права, и у меня от этого все внутренности переворачиваются. Что делать? Нужно ведь кому-нибудь сообщить?» кому «Да и чем нам помогут?» Я машу рукой за окно. Там беснуется ветер, скребет снегом по стеклу с яростью песчаной бури. В такую погоду никто на улицу не сунется и уж тем более не полетит на вертолете, даже сумасшедший. «Твою ж мать!» — ревет Дэнни. Выпрямившись, он сжимает ладонями голову, словно хочет выдавить из нее какую-нибудь полезную идею. шш — подчаянье молю я. «Не кричи, услышат!» все равно им нужно сказать у нас нет выбора предлагаешь молчать в тряпочку и ждать пока долбанный маньяк прикончит их одного за другим нельзя говорить шеплю я ты чокнулся сообщить убийце что мы его подозреваем нельзя не говорить да и не хватает меня за руки жест напоминает сцену из какого нибудь старого фильма где главный герой хорошенько встряхивает истеричную героиню я едва сдерживаю неуместный смех Но Дэнни меня не встряхивает, он лишь неотрывно смотрит огромными темными глазами, и в них отражается мой собственный страх. Почему-то именно это приводит меня в чувство. Дэнни тоже напуган. Я не одна, мы вместе. Я судорожно вздыхаю, а денни тихонько произносит. «Эрин, я тоже очень боюсь. Только я не смогу вести себя, как ни в чем не бывало, с этими выпендрежниками, когда один из них — самый настоящий убийца». «Посмотри, — Дэнни вытягивает дрожащую руку, — трясусь, как осиновый лист, мать его. Преступник догадается о наших подозрениях, и, если мы никому не скажем, нас ждёт судьба Эллиота. Лучший способ себя обезопасить — не держать всё в тайне». Слова Дэнни обезоруживают меня. В них есть определённая жуткая логика. «К тому же, — добавляет он, — мы обязаны предоставить остальным возможность подумать о своей безопасности». Вдруг кто-то что-то знает, просто еще не понял. Вдруг он следующий кандидат на приправленный кофе. Я сглатываю комок в горле. Верно, не поспоришь. Если смотреть на ситуацию под таким углом, то молчать мы не имеем права. Мы должны предупредить семерых ни в чем не повинных людей. Пусть даже это означает раскрыть карты перед убийцей. Убийца. Непроизнесенное слово, прилипшее к языку, кажется нереальным. Неужели все происходит в действительности? Ладно. Я смотрю за окно, на метель. При мысли о предстоящем собрании внутри зарождается тревожное чувство. И что дальше? Как им сказать? Что сказать? Правду. Лицо у Дэни становится сосредоточенным и мрачным. Скажем так. Похоже, смерть Ева не случайна, а Элиота могли убить за то, что он хотел сообщить Тоферу. Посоветуем держаться парами, готовить себе напитки лично, а есть лишь то, что подаём мы с тобой. Мы, наверное, единственные вне подозрений. Раньше никого из снуперов мы не знали. На вершине вчера не были, ни с кем из гостей нас ничего не связывает. Я киваю. Вот только не могу заставить себя признаться Дэнни, пока не могу. Беда в том, что в моём случае это не совсем правда.